Стасим. Смерть в цепях. «Радуйся, Сизиф, сын Эола!» «Всегда!» — откликнулся Сизиф и пояснил, видя недоумение Бога. «Я всегда радуюсь твоему появлению. Как ты думаешь, кто ты такой?» «Сын Зевса», — предположил Гермий. «Водитель душ? Это не главное». «Податель радости? Келенец лукавый? И это не главное». «Трижды величайший!» — лицо Сизифа было ответом. Ответ этот не обрадовал Гермия. «Кто же я тогда?» Правильнее было бы спросить, «Что же я тогда?» «Ты — бурдюк с вином, с отменным хиосским вином, крепким и неразбавленным!» «Иногда я боюсь, что ты не придешь, забудешь меня, нарушишь обещание. но ты честен, чего трудно ожидать от твоей природы». «Радуйся, честный бурдюк с честным вином, и позволь мне обрадоваться тоже!» Сизиф оглянулся на гору. «День на исходе. Я могу позволить себе отдых. Вино будет кстати, как и беседа с тобой. Клади бурдюк на землю, садись рядом». Гермий послушался. Садясь, он тоже бросил взгляд на гору. Вершина уходила за облака, которых не было в царстве Аида. Гор здесь тоже не было. Эту создали нарочно для Сизифа. Крутой склон, тропа вьется меж чахлых безлистых кустов, земля утоптана босыми пятками, выглажены тяжестью камня. Вот и камень, притулился сбоку, дремлет. Ждет завтрашнего дня. Закат, подумал Гермий, это не закат, это иллюзия. Отблески дворца Гелиуса на дне океана. Солнце спустилось под воду для пира и отдыха. Для смертных, живущих на поверхности земли, оно давно зашло. Закат для людей закончился. Но здесь, под землей, дворец Гелиуса сияет для теней из океанских глубин, дарой мертвым, подобие света, тепла, жизни. Когда солнечный бог опять взойдет на небо, в Аиде станет темно. Нет, тут стемнеет раньше, когда Гелиос завершит пир и уснет до утра. Дворец погаснет, давая отдых усталому светилу. У каждого свой камень, своя гора. Назови камень солнцем, а гору небом. Ничего не изменится. Странная мысль. Беспокойная. Такую лучше не думать. Я привел гостя, сказал Бог. Он не бурдюк. Уверяю тебя. и позволил стать те невидимы. после долгого молчания произнес Сизиф. «Радуйся, внук!» Тяжелый ежедневный труд изменил Сизифово тело, дарованное для мучений. Мышцы налились силой, окрепла спина, ноги стали похожи на узловатые корни дуба, выпирающие из земли. Лицо обветрилось, резче выступили скулы, Сейчас мало кто поверил бы, что эти двое — дед и внук. — Радуйся, — говорю. Здесь, правда, особо нечему радоваться. Но если поискать, можно найти кое-что. — Ты пил из леты? — Я ему не позволил, — вместо юноши ответил Гермий. — Хотя, какая разница? Здесь, у твоей горы, все помнят все. Даже я вспоминаю такое, о чем предпочел бы забыть. Мучение без памяти, пустой звук. — Ты мучаешься, Сизиф? — Да. Сизиф не отрывал взгляда от внука. — Я мучаюсь, Гермией, но камень тут ни при чем. — Почему он молчит? — Камень? — Мне не до шуток. — Почему Алкимен молчит? — Не идет ко мне. — Три дня он не произнесет ни слова. Потом речь вернется к нему. — Ты оставишь его со мной? — «Оставлю, не оставлю, разве это имеет значение? Они приходят к тебе, рано или поздно, находят дорогу в кромешной тьме, толкают камень вместе с тобой, бегут по тропе, когда камень катится вниз, орут всякие глупости, сидят ночью у твоего костра, ты делишься с ними моим вином? Думаешь, я их не вижу? Ты забыл, кто я, Сизиф». «Алкимен — Алкимен! — закричали от камня. — Иди к нам! Перен прыгал, размахивал руками. делят, как старший, вел себя сдержанней. Но и он не сдержал улыбки, когда Алкимен шагнул навстречу братьям. — Почему Алкимен молчит? — мысленно повторил Гермий вопрос Сизифа. — Потому что умер недавно. Потому что его привел я. Другие твои внуки, старый хитрец, нашли тебя сами. Это потребовало времени. иначе ты бы знал про трехдневное молчание. Не спрашивай, почему я решил сократить путь Алкимену. Я и сам-то не знаю, куда мне отвечать. — Кто его убил? — спросил Сизиф. — Враги? Разбойники? — Белерафонт. Герми ждал, что Сизиф удивится. Спросит, кто это? Нет, не спросил. По всей видимости, внуки успели рассказать деду о Белерафонте, метателе убийцы. Вражда? Случайность. Сизиф вздохнул с облегчением. Камень, сказал себе Гермий, — этот камень не сорвался. Сизиф, сын Эола, вкатил его на вершину и вытер пот. Я боялся, признался Сизиф. Братья часто враждуют, грызутся как звери, убивают друг друга из-за пустяковой ссоры. Случай? Хорошо, если так. — Он страдал? — Алкимен? Не знаю, вряд ли больше обычного. — Гипаной! Белерафонт! Как ни назови, я спрашиваю о нем! — Да, он страдал. — Хорошо, если так, — повторил Сизиф, сцепив пальцы рук в замок. — Останься, Гермей, поужинай с нами. — Ужин? — Мне сегодня принесли поминальную жертву, мне и мальчикам. «Насчет Алкимена не знаю, но с ним мы поделимся. С ним и с тобой. Моя жена и сын теперь не опаздывают с жертвами. Да что там, все мои дети, где бы ни были, просто осыпают меня приношениями. Пустые головы, они что, идут против воли Зевса? Если я разжирею, отращу брюха, как я смогу работать?» Он подмигнул Богу. «Есть баран, черный, как ты любишь». «Разведем костер, нажарим мясо, есть мука, напечем лепешек, вода в ручье. Об этом позаботились. Твоя работа?» «Отличная вода. Свежая. Есть жертвенная кровь. Есть вино. Ну, да кому я говорю?» Герми хлопнул Сизифа по плечу. «Хорошо устроился. Старый хитрец. А разговоры перед сном, возвышенные беседы, сказка на ночь...» Когда-то ты был славным рассказчиком. Будут, — кивнул Сизиф, — я постараюсь. Тело устало за день, но язык бодр. Мальчики любят, когда я рассказываю им сказки. И раньше любили, и сейчас. Боюсь, правда, их вкусы не придутся тебе по нраву. Не может быть. Какая сказка у них любимая? Про смерть. Смерть? Воистину удивительное пристрастие. Слушать про смерть в царстве мертвых. Про смерть в золотых цепях. Про смерть в плену, в заточении. Бессильную смерть. Про то, что надо посылать на войну, иначе смерть не освободить. Ты еще находишь вкусы моих внуков странными? Правда, водитель душ? Закат, газ за горой. Играл красным на сколах.